Глава двадцать седьмая Гетто с Римой, ожидая, ничего не заметили. Последняя дулась из-за саты, и мне показалось, пыталась скрыть синяк на шее. Душили её, что ли? Если это сделала бы Вичка самого гуманного божества, то я ей руки... Так, стоп, я обещала себе не лезть не в своё дело, и тут же сразу хочу влезть. Мне Рима что-то сказала? О чём-то просила? Нет. Вот пусть сами и разбираются. Я тут в полицейского играть не собираюсь. В следователя уже поигралась. Вторая моя соседка тоже выглядела нервной, но мне ничего не говорила. Так что я решила. Пока что-то меня напрямую не касается, это не моё дело. У меня у самой куча проблем, и что-то никто не торопится мне помогать их решать. Поскольку я пропустила сегодняшнее занятие, то взяла конспект у Ханы, чтобы переписать. Она, конечно, дала без проблем, потому что я ей серьёзно помогала с математикой, И в отличие от Зои, денег не брала. И пошла я, конечно же, в библиотеку. В нашей комнате атмосфера была уже больно тягостная, хотя рима и Гетто всё же перестали ссориться. И, кажется, вообще разговаривать. Разбирать каллиграфический почерк Ханы было несложно, так что с пятью конспектами, а сегодня было именно столько лекций, я справилась довольно быстро. А потом принялась за домашнее задание. Надо было бы ещё и магией заняться, точнее, развитием источника. Но идти в здание факультета рунологии мне была откровенно лень. Хотя надо для этого тоже время выделить в списке своих дел. А то уж больно я увлеклась помощью другим, что забыла, зачем я здесь. С уроками я тоже расправилась почти молниеносно, всего за каких-то два часа. Хотя задавали нам много. Несмотря на это, время уже приближалось к одиннадцати, и надо было собираться в ледяное общежитие. «И что всё это значит?» Знакомый голос раздался надо мной настолько неожиданно, что я даже подскочила. «Я так скоро заикой стану, честное слово!» «И вам добрый вечер, магистр Зейр!» — тяжело вздохнула я. «Что это? Вы теперь на мои занятия ходить не будете, что ли? Уж от кого-кого, а от вас я такого детского поведения не ожидал!» Нахмурившись, ответил мужчина, садясь напротив. «Я сегодня не была на всех занятиях, а не только на ваших!» — парировала я. И где же вы все это время были? Вообще-то я не обязана отчитываться. Отчеканила я, стараясь не дать волю эмоциям и не нахамить. А нахамить очень хотелось, да. Не знаю, откуда столь непривычное для меня желание, но в данный момент времени алекс Зейр меня не слабо раздражал. Хорошо, Ната. Мужчина смягчил голос и сделал такое выражение лица, с каким, говорят, с капризным ребенком, устроившим истерику на пустом месте. Что меня еще больше взбесило, разумеется. «Вот представьте, как себя чувствую я. Моя студентка навоображала себе не пойми что и удрала в ночь, а потом на следующее утро не явилась на занятия, и вообще ее целый день никто не видел. Это при том, что до этого данную студентку преследовали создание мглы, а она всеми конечностями вляпалась в расследование дела о похищении одаренных юных рен, кое самое является. Что я, по-вашему, должен был подумать?» «Нет, так-то он, конечно, прав, но я не очень люблю магистр Зейр, когда мной пытаются манипулировать», — как можно спокойнее ответила я. Правда, получилось больше похоже на тихое рычание. «Куда там порождением тьмы до меня? А нечего пытаться мне привить ложное чувство вины. Ни в жизни не поверю, что он переживал и нервничал. С чего бы?» «Как же с вами тяжело», — закатил глаза он. «С вами не легче», — тут же сообщила я. «Хорошо. Вы мне просто можете сказать, вы больше ни во что не влипли?» Как-то даже устало спросил мужчина. «Мне жалко его стало. Хотя нет, вру, не стало. Я просто хотела побыть в одиночестве. Я не привыкла к постоянной компании, к необходимости делить и без того крошечную комнату с ещё несколькими людьми, которые, к тому же, ещё и не слишком дружелюбно ко мне теперь настроены. «Значит, вы точно не учились и не жили в приюте Ельбы». ыкнул Алик и продолжил не дав мне сказать признаться я не верил никогда что вы там жили слишком вы не похожи на приютских на ту же саду например неужели все приютские боевики удивилась я нет конечно но в академии из приютов попадают только два типа девушек такие как сада или тихие забитые серые тени которым предстоит вернуться в свой или какой-то другой храм и работать всю жизнь в лекарне при нем за штатными целителями «Но не все же могут стать целителями. Тех, кто не может, в академию не отправляют. Курсы магии вперёд, трудиться на благо родного культа». «Забавно», — задумчиво протянула я. «Выходит, если одарённая девочка попала в приют, ей из него нет выхода? В книжках соврали?» «Типа того», — Алекс хмыкнул «Вы читали, видимо, не те книжки. А вообще, Зарен приют не держится». Как они достигают шестнадцати лет, так выставляют за ворота. Ну, может, не всех, но большинство. Но это не касается одарённых, разумеется. То есть всё же есть способ узнать заранее, есть у человека магия или нет. Но как вы из моих слов такой вывод сделали?» — спросил мужчина, наклонившись. «Да просто не сходится, и раньше не сходилось», — туманно ответил я. «Именно поэтому вы не поверили, что я из приюта? Сначала я думал, что вы боевичка, как Сата, но...» Он развёл руками. «Я не увидел метки посвящения Ельбе. Это было очень странно». «Ладно, речь не об этом». «Ну да, речь о том, что я волновался за вас. Когда вы не появились на моём занятии, я подумал, что вы обиделись. Но когда выяснил, что вы вообще не приходили, да и не ночевали в общежитии, я беспокоился всерьёз». «Рензер, мы же это только что обсуждали. Вам не кажется?» «И вообще, мне пора идти». Я встала и направилась на выход из читального зала библиотеки. Предложение проводить на этот раз не поступило, так что я не стала оглядываться, идёт за мной Алик или нет. От главного здания я удалилась всего на сотню метров, не больше. Только успела зайти в аллею, когда меня окликнули. Я обернулась и увидела перед собой двух мне совершенно незнакомых девиц. По виду даже нельзя было сказать, первокурсницы они или нет. «Ну вот мы и встретились», Я развернулась и посмотрела на Сату, которая стояла всего в паре метров от меня. «Одна прийти побоялась, как я вижу», — усмехнулась я. стремя тремя я точно не справлюсь, даже если они не боевики. Это вам не какая-то мелкая городская шпана, это одарённый. И что-то мне подсказывает, что эти две девицы — не первокурсницы». Впрочем, клапан, удерживающий нож в ножнах, я на всякий случай расстегнула. И это движение не осталось незамеченным. «Твоя мелкая зубочистка тебе не поможет», — хмыкнула Сатта. «Нет, но ну у меня не меч, конечно. Но назвать десантный нож зубочисткой? Пусть так, но кого-то я успею порезать. Кто же это будет? Кто у нас самый смелый? Она мне не нравится, слишком много о себе воображает», — сказала одна из девиц и двинулась на меня. «Я аж глаза закатила. Ненавижу все эти высокопарные выступления». «Хочешь драться? Дерись. Болтать-то зачем? Типа напугать, что ли?» В этот же момент на меня кинулась Сатта. Я её бросок заметила буквально краем глаза, но всё равно успела немного отклониться, и её удар пришёлся в подставленное плечо, а не в лицо. Второй рукой, не той, в которой уже был зажат нож, я стукнула её в печень. Уж слишком она удобно открылась. Впрочем, удар получился смазанным, всё же она что-то умела. В этот момент на меня налетела вторая девица. И тут уж я размахнулась ножом, и даже куда-то попала, хотя я не совсем поняла, куда именно. На одежде крови видно не было, но та охнула и отскочила. Я, не прекращая движения развернулась лицом к Сатте и сделала подсечку, ударив под колено и за счёт инерции движения уронив её на землю. Впрочем, я тоже потеряла устойчивость, за что чуть не поплатилась, когда она меня в ответ пнула по опорной ноге. Тут опять налетела одна из девиц. Но она меня не особенно занимала, в отличие от третьей, которая ввязываться не спешила. А я была далека от мысли, что она вообще ничего делать не будет. Она чего-то ждала. Впрочем, мне стало немного не до неё, когда вторая тоже достала нож. Точнее, кинжал. И начала им размахивать. Это, конечно, не то оружие, которым можно серьёзно поранить, вот так махая. Он колючий всё-таки. Но случайно и им можно нанести травму. Так что пришлось отступать. Но путь мне загородила Сата. Правда, выросла она передо мной уж очень неожиданно. Я на нее просто налетела. А поскольку у меня в руке был нож, он вошел ей аккурат в правое подреберье прямо до рукоятки. Она вскрикнула и осела на землю. Я же стояла и тупо смотрела на нее. Потом я почувствовала сзади что-то странное, как будто порыв ветра, только такой плотный, что невозможно вздохнуть. Он толкнул меня в спину вперед с огромной силой. Я даже сообразить толком не успела, что это, как свет померк, сначала на аллее, потом и у меня в глазах. И я отключилась. Я резко открыла глаза и села. И только после этого начала промаргиваться от неяркого света из окна. Потом и вовсе повалилась на жесткую койку, потому что закружилась голова. Что ж, диспозиция более-менее ясна. Я опять лежу в лекарне. Будто и не было этих почти трех месяцев пребывания в новом мире. Даже помещение практически ничем не отличается, кроме, пожалуй, размера и отсутствия сафий. Полежав с закрытыми глазами какое-то время, я их всё же открыла и решила ещё раз осмотреться и убедиться, что я всё ещё в академии. Ну да, вон и Мали в дверь вошла, но видя, что я пришла в себя, развернулась и куда-то убежала. Впрочем, вернулась она буквально через пару минут в компании магистра Зейера. Мужчина подошёл к моей кровати, посмотрел на меня недовольно, покачал головой. «Вас и на минуту одну оставить нельзя, да?» «Можно», — не согласилась я, но закашлялась. Во рту было сухо, как в пустыне. «Вот, выпейте», — вмешалась Мали, которая стояла в изножье моей койки и внимательно наблюдала за мной. Или за нами. Женщина протянула чашку с какой-то серой мутной жижей. «Неприятно, но надо». «Да уж, неприятно. Это что за помой вообще?» Но вслух я этого, конечно, не сказала, пытаясь пережить спазм пищевода, из которого эта гадость просилась обратно. Впрочем, стало лучше буквально через несколько секунд. И не только тошнота прошла, но и вообще в голове прояснилось. Пропало головокружение и двоение в глазах. «Как вы?» — сочувственно спросил Алик. «Уже лучше, спасибо». Я кивнула благодарно Рене Марч. «А что вообще случилось?» «Это хороший вопрос. Когда я выходила из главного корпуса, то почувствовал выброс магии». конечно я сразу подумал о вас он криво усмехнулся чтобы что то случилось и в этом не были замешаны вы да такого просто быть не может а вот сейчас было обидно надулось я но ведь я оказался прав значит меня ударили магией по всей видимости пожал плечами алег когда я выбежал на аллею на ней лежали вы без сознания и Сатта. как она я не хотела ей вредить так уж и не хотели ну по крайней мере не сильно «Тогда у вас не получилось. Сата мертва», — серьезно сказал Рензеер. «Так...» — выпитая настойка, опять попросилась наружу. Но я огромным усилием воли сдержалась. «Я ее убила?» «Странно, что вы меня спрашиваете. Ну, я имею в виду, может, она от удара магии умерла?» «Нет, она умерла от точного удара ножом в печень. Но это случайность. Я хотела сбежать, когда она буквально бросилась на нож. Это было так неожиданно, что я не успела отвести руку. «Ладно, это всё лирика. Что мне грозит?» «Вот теперь я вас узнаю», — хмыкнул мужчина. «А то я уж подумал, что вы расплачетесь». «Я потом поплачу», — отрезал я. «Не поверите, я раньше никого не убивала. Так что? Может, для начала расскажете, как всё случилось?» Ну, я и рассказала. А что ещё оставалось? Не то, чтобы меня на самом деле расстроила гибель Сатты. Даже то, что я её собственноручно убила, вызвало лишь первую шоковую реакцию. Потом удалось взять себя в руки. «А кто говорил, что будет легко?» «То есть вы защищались?» «Получается, что так. Вы сможете опознать этих двух девушек?» «Ту, с которой я дралась, думаю, да, а вот насчёт второй не уверена. Она довольно далеко стояла». «Жаль, жаль. Думаю, мы попробуем их опознать, когда вы поправитесь. А сейчас выздоравливайте, Ренна Ната». «Рензер, вы не ответили на мой вопрос». Не верю, что такая продуманная девушка, как вы, не озаботилась изучением правовых норм. «Вообще озаботилась», — хмыкнула я. «Но меня не назвать дипломированным специалистом. По крайней мере, в этом мире. Нет, кое-что из законодательства я, разумеется, изучила. Иначе как жить в мире, в котором не понимаешь, что тебе будет за тот или иной поступок? Но посмотрела я всё по верхам, не углубляясь. Совершать преступления, тем более убивать, я никого не собиралась». А правоприменительная практика в части самозащиты всегда и везде вопрос тонкий и имеющий массу нюансов. «Ещё идёт расследование, но если вы сказали правду, то всё, что вам грозит, — это дополнительные занятия по развитию магии, чтобы вы скорее научились защищаться», — усмехнулся Алик. «Я сказала правду», — серьёзно ответила я. «Артефакт это подтверждает». Рензейр показал мне деревянный брусок с какими-то выжженными рунами на поверхности. «Но мы с вами оба знаем, что любой артефакт можно обмануть». «Мы знаем?» «Ну хорошо, положим, знаем». «Но не то, чтобы я тогда сильно обманывала». «И насчет любого тоже далеко не уверена». «Я не вру. Это достаточно четкий и однозначный ответ?» «Это ответ, в который вы верите. Возможно, потребуется допрос с ментатом. Вы не возражаете?» «Мне скрывать нечего. Однако хотелось бы узнать поподробнее про такого вида допросы». «Надеюсь, мне мозги не вскипятят?» «Дурочка вряд ли потянет здешнюю учебную программу, учтите», — хмыкнула я в ответ. «Не то чтобы мне хотелось, чтобы меня допрашивал ментат, но, надеюсь, можно будет обговорить, чтобы разговор касался только непосредственных событий. А то ведь они так смогут узнать, кто я на самом деле, и ничем хорошим это точно не закончится. Но отказываться было бы ещё более подозрительно. Когда мои посетители ушли, я погрузилась в раздумья. А подумать было над чем. Во-первых, и в главных. С чего бы на меня нападать вообще? Но ну, не из-за того же Сата пригласила подружек, что я ей отказала в переезде, верно? Нет, есть, конечно, такие альтернативно одаренные личности, которые в случае любой, даже минимальной обиды, подтягивают своих. Но тут, как мне кажется, эта версия несколько притянута за уши. Во-вторых, и это касается магического удара. Тут все неясно «Одно дело, если бы они увидели, что я убила Сату и применили дар просто на эмоциях или от страха. Но я ведь пыталась сбежать в этот момент. Появление девушки прямо передо мной, когда она, по сути, налетела на нож, и удар магии произошел практически одновременно. Да и применившая его девица специально стояла от нас подальше. А значит, что? Значит, это так изначально планировалось». Как-то слишком круто, чтобы проучить одну зарвавшуюся первокурсницу. А еще вопрос. Они хотели проучить и попугать, или что похоже Если бы Риэн не появился вовремя, они бы меня добили или нет? Кстати, они ведь сбежали раньше, чем он пробежал эти сто метров до аллеи, а значит, знали, что он приближается. Как? Девицы-то явно не новички. Мало того, что узнали о приближении магистра, и смогли слинять, не оставив следов. Так еще вторая нападавшая, что непосредственно дралась со мной, та, которая с кинжалом, смогла прикрыться от удара. Вряд ли бы первая била по ней магией, зная, что той тоже достанется. Так что это явно не первокурсницы, и даже, скорее всего, не второкурсницы. Или же они, как Сато, учились магии раньше. Она бы тоже смогла прикрыться, скорее всего. Но ведь именно так планировалось. Они на меня нападут, отвлекут, А если я не только на словах такая смелая и резкая, то в бой пойдёт самая тяжёлая артиллерия в виде стоявшей вдалеке магички. Продуманные какие, а? Но остаётся всё тот же извечный вопрос. Зачем? Даже если предположить, что они как-то связаны с похищением девушек и последующим их убийством, то я-то здесь при чём? Ну, нашла я лису в карьере. Так это ведь случайно произошло. Так какие ко мне могут быть претензии? С другой стороны, послали же ко мне тех парней, наверное. А сейчас, выходит, подключили тяжёлую артиллерию? Странно всё как-то, честное слово. То, что благодаря мне, по случайности, нашли их могильник, а потом я отказала сати в переселении в мою комнату, но никак не тянет на подобные радикальные действия. Ради чего меня убивать или калечить? Чтобы я ещё один могильник не нашла? Так вероятность этого стремится к нулю. Я же не служебная овчарка, чтобы их по запаху искать. Что ещё это может быть? Всякие происшествия, связанные с тьмой, они пытаются избавиться от фактора, притягивающего неприятности. Но парни-то те говорили, чтобы я не лезла не в своё дело. А кошка-монстр и прорыв в столице вряд ли могут попасть в эту категорию. И что касается зоны мглы, ощущение, что дело вообще не во мне. Но нет у меня чувства, что ей я интересна. Если бы это было так, то мутанты до меня могли добраться еще в домике. Да, я попалась в ее фокус внимания, но она, думаю, про меня тут же забыла, когда я пропала из зоны видимости. Слишком уж она мгла это чужеродно нашему восприятию, чтобы думать, что ее может серьезно и надолго заинтересовать какой-то человек. Это как если ученые наблюдают за колонией муравьев, а один конкретный муравей почему-то вообразил, что интересуется именно им. Вот с ренном Зейером всё сложнее. Думаю, мгла им могла заинтересоваться, почувствовав угрозу. Но всё это в любом случае не тянет на необходимость на меня покушаться. А что тянет? Например, мои рассуждения о том, зачем надо вообще похищать Рен и что с ними делают. И если в этих догадках есть хоть доля истины, то чем не мотив меня заткнуть? М да мотив хороший. наделилась я своими наблюдениями не с таким уж большим кругом лиц. Первый — это, конечно, Рен Зеер, но ему ничего не стоило убедить меня в ошибочности моих теорий. Нападать на меня ему не было никакого смысла, да и он бы сам легко меня прибил, и об этом даже никто бы не узнал. Так что очень маловероятно, что он в этом как-то замешан. С другой стороны, он же, наверное, все мои догадки с кем-то обсуждал, но тут уж я точно не угадаю, с кем... Ариан Марч и Декан Гош. Но с ними я ничего особенно и не обсуждала. Может, и сказала что-то лишнее, но скорее про себя, чем по этому делу. Когда мы в последний раз общались, я еще практически ничего об этом деле не знала. Их, конечно, вычеркивать не стоит, но с ними то же самое, что и с Аликом. Хотели бы от меня избавиться, могли бы это сделать сами и тихо. Кто еще? И последний из претенденток Мали Марч. Из нашего последнего разговора она могла сделать какие-то выводы, предположить, что я знаю что-то, что знать не должна. С другой стороны, нападение парней было раньше, чем наш разговор. Не вяжется. Да и зачем ей? Какой мотив? Ладно, думать об этом можно долго. Тут бы ещё понять, как пережить общение с ментатом, если таковое будет, и не спалиться. А безопасностью пусть занимаются те, кому за это платят. Ну и мне надо быть осторожнее. обзавестись какой-нибудь защитой.